Вы мошенник, сказал сторож. А ну, подписывайте бумагу. Может, договоримся? Я прощу вам грехи на 2 недели вперёд. Фигушки, сказал сторож. Ну так и быть, вздохнула аббат. Давайте, чего там подписывать? Из отревного блокнота Сторас выдрал листок с уже готовой распиской и сунул Петежану карандаш. Всмирившись, аббат поставил свою подпись и вернулся к двери Клода Леона. Ключ вошёл в скважину. Замок проникся к ключу доверием, ототкнулся. Сядя на кровати, Клод Леон предавался размышлениям. Солнечный луч врывался в камеру через отверстие, оставленное упавшей решёткой, пробегал по стенам и терялся где-то у параши. "Здравствуйте, отец мой", сказал Клод Леон, завидев аббата. "Здравствуйте, мой мальчик. Как поживает моя мать?" "Всё в порядке". На меня снизошла благодать, сообщил Клод, прикладывая руку к затылку. Вот, пощупайте. Аббат пощупал и сказал: "Ни фига себе". Эхо на вас отметило. "Слава тебе, Господи", сказал Клод Леон. "Я хочу исповедаться. Хочу предстать перед Создателем с кристально чистой душой". Словно выстиранные в персоли, воскликнули они в один голос, следуя католическому канону, и осенили себя самым, что ни на есть, классическим крестным знамением. — Но никто пока не собирается ни вздергивать вас на кул, ни сажать на дыбу, — сказал Аббат. — Я убил человека, — пожаловался Клод. — И не просто человека, а велосипедиста. — Могу сообщить кое-какие новости, — сказал Аббат. — Я виделся с вашим адвокатом. Тот парень оказался конформистом. — И все же я его убил, — повторил Клод. — Но Сакну Сэм согласен дать показания в вашу пользу. — Мне теперь все равно. — Сын мой, — сказал Аббат, — вы же не можете отрицать тот факт, Что застреленный вами велосипедист был врагом нашей матери Ехидной, слепой и опастылевшей церкви. Когда я его убивал, на меня ещё не снизошла благодать, ерунда, уверенно заявил аббат. Мы вас отсюда вытащим. Я не хочу, заупрямился Клод. Я собираюсь стать затворником, Где же мне искать покоя, как не в тюрьме? Вот и чудненько, нашёлся аббат. Если хотите стать затворником, мы вас заберём отсюда завтра же. Епископ в отличных отношениях с начальником тюрьмы. Но мне негде затвориться. Лучше уж я останусь здесь. Об этом не беспокойтесь, сказал аббат. Уж мы подыщим вам местечко багажа. Тогда другое дело, согласился Клод. Пошли, что ли? Куда так скоро, нехрист, пошутила Аббат. Надо утрясти кое-какие формальности. Я приеду завтра за вами на катафалке. Куда вы меня отвезёте? взволнованно спросил Клод. — Есть вакантное место пустынника в Эксопотамии. Туда мы вас и определим. Вам там будет очень хреново. — Вот это здорово! — оживился Клод. — Я буду за вас молиться. — Аминь! — сказал Аббат. — Оп-ля-тру-ля-ля! — проговорили они хором, следуя католическому канону. Возглас этот, как известно... обычно не сопровождается крестным знамением. Аббат потрепал Клода по щеке и крепко ущипнул за нос. Потом он покинул камеру, и сторож запер за ним дверь. Клод остался стоять перед крошечным окошком. Он опустился на оба колена и всем своим астральным сердцем погрузился вверх. в молитву. Вы преувеличиваете неудобства смешанных браков. Луи Руссель, воспоминания, издательство Сток, 1908 год, страница 60. -я. Глава 1. Анжель поджидал Рушель и Анну. Он сидел на стертых каменных перилах и наблюдал за тем, как зоотехники ощипывают парковых голубей. Мероприятие проводимое ежегодно. Это было с ног сшибательное зрелище. На зоотехниках сверкали белоснежные халаты и красные сафьяновые передники с гербом города. В руках они держали машинки для ощипа, модель, разработанную специально для этой цели. Кроме того, у них имелся обезжиривающий раствор для крыльев водоплавающих голубей, которыми квартал прямо-таки кишел. Анжель ждал момента, когда полетит пух, и зоотехники начнут ловить его хромированными цилиндрическими перья-уловителями, которые ассистенты возили на тележках с пневматическими шинами. Пух! собирали для перина президента советчиков. Он был похож на морскую пену, которую в ветреные дни прибивает к берегу. Она лежит на песке белыми дрожащими клоками и, если придавить ее ногой, вылезает между пальцами. Пена очень нежная и, высыхая, становится бархатистой. Анна и Рошель запаздывали. «Анна...» Наверное, опять чего-то намудрил. Он просто не в состоянии приехать вовремя и ни за что не отважится доверить осмотр машины механику из гаража. А Рошель наверняка ждёт Анну у себя дома. С Анной Анжель был знаком уже 5 лет. С Рошель несколько меньше. С Анной они вместе учились, только Анжель закончил не так успешно, потому что трудолюбием не отличался. Анна руководил теперь целой отраслью в компании по производству щебенки для железнодорожных путей промышленного назначения. Анжель занимал куда более скромный в финансовом положении пост на предприятии, вытачивавшим стеклянные колбы для ламп и светильников. Он отвечал за техническую сторону производства, а Анна на своей работе за коммерческую. А солнце в нерешительности ходило взад-вперёд по небу. Запад и восток шутки ради поменялись местами, играя в уголки с двумя своими приятелями. Из далека солнце никак не могло разобрать, кто из них где. Люди спешили воспользоваться светлым временем. И только колёса солнечных часов крутились в разные стороны и ломались одно за другим, лязгая из-за унывности ная. Весёлый солнечный свет несколько смягчал тягостное впечатление от этих звуков. Анжель взглянул на свои часы. Анна и Рошель опаздывали на полоборота. Тут уже ни до шуток. Анжель перебрался на другое место, теперь он мог разглядеть девушку, которая сидела, держа в руках голубя и собираясь его ощипывать. На ней была короткая юбочка, и взгляд Анжела, скользнув по её золотистым коленкам, юркнул меж длинных стройных бёдер. Там было горечо. Анжель хотел было остановить свой дерзкий взгляд, но тот не послушался и полез ещё глубже, чтобы по мере возможности заняться там делом. Анжель смутился и нехотя закрыл глаза. Умерший взгляд остался вместе с его заточением, и девушка не нароком стряхнула его на землю, когда встала и одёрнула юбку. Лысые голуби делали отчаянные попытки подняться в воздух, но быстро уставали и падали. После этого они были уже не в силах шевельнуться и безропотно позволяли привязать себе крылья из разноцветного шёлка, который бесплатно раздавали городские власти.